«Новый шанс!» На всех подоконниках горели свечи. Но, несмотря на их старания, Рождеством в городе даже и не пахло. В воздухе царила та самая атмосфера тоски и уныния, какая бывает дождливыми осенними вечерами. Я перепрыгнул через лужу на пешеходном переходе и зашагал дальше. В коробке гремело имбирное печенье. Внезапно прямо передо мной появилась она, Бия. Я остановился. «Ждешь автобус?» — спросил я. «Или только что приехала?» «Нет». Би пристально посмотрела на меня. «Я жду тебя». «Меня?» — глупо переспросил я. «Ага», — кивнула девочка. «А как ты узнала, что я должен здесь пройти?» Я был в растерянности. «Я видела тебя», — ответила Би и рассмеялась. «Понятно», — пробормотал я, хотя мне ничего не было понятно. «Я вышла зажечь его». «И тут заметил у пешеходного перехода тебя», — сказала Би и потрясла перед моим носом коробком со спичками. Тут я заметил, что девочка стояла рядом с большим фонарем, который теплым уютным светом освещал пространство перед рестораном. Би скрестил руки на груди и ждала, что я скажу. В голове у меня было пусто. Тут я сообразил, что держу в руках коробку со свежеиспеченным имбирным печеньем. «Хочешь печенье?» Я протянул Би коробку. «А какое? Сейчас увидишь». Ситуация была странной. Казалось, мы вернулись в прошлое. Я открыл крышку. Би наклонилась к коробке и повела носом. «Имбирное печенье!» И, ухватив фигурку ангела, она откусила ему голову. Би принялась хрустом пережевывать печенье. Я, конечно, был уже сытым по горло, но за компанию тоже взял одну штучку. Это оказалось сердечко, и я осторожно укусил его за краешек. Воздух был сырой, промозглый, и хотя я был в толстой зимней куртке, меня сильно трясло, разве что зубы не стучали. Думаю, это было нервное. В общем-то, ничего удивительного, ведь мне снова выпал шанс получить печенье счастья. К тому же Би, кажется, не сильно забивает голову моими странными выходками, так что попытаться стоило. Кстати, насчет печенья, начал я. А что? Удивилась Би. «Помни, что печенье счастья. Я колебался. Би смотрела на меня, щеки у нее раскраснелись от мороза, а когда она жевала, то над носом появлялась маленькая смешная складочка в том же самом месте, как если бы она улыбалась. Вдруг я обратил внимание, что на ней не было никакой верхней одежды, только тонкая зеленая кофта. Би запихнула в рот последнего ангела. И смахнула с губ крошки. Ты не замерзла? спросил я. Но ну, не до такой степени, улыбнулась девочка. Наверное, по мне было видно, как меня бьет дрожь. Хочешь зайти ненадолго? спросила Би. Я кивнул. Так что там насчет печенья счастья? спросил Би, открывая дверь. Это довольно сложно объяснить, начал я. Мы вошли в ресторан. Под потолком висели красные фонари с кистями. А по стенам были развешаны картины с волнистыми силуэтами гор и облаками над ними. Журчала вода в аквариуме. Оранжевая рыбка уставилась на меня бессмысленным взглядом. «Перестань пялиться», — шепнул я ей тихо, проходя мимо. «Но, наверное, получилось недостаточно тихо. Это ты мне?» — переспросила Би и обернулась. «Да и нет. Это вот ей». Я ткнул пальцем в золотую рыбку за стеклом. Бия рассмеялась. «Смешной ты». «За одним из столиков в зале сидела какая-то семья, остальные места пустовали. Это потому, что время ужина еще не пришло», — объяснила Би и предложила. «Пойдем к нам». Я пошел за ней на кухню. Там был незнакомый мне старик, который мешал что-то в котелке, в то время как папа Би раскладывал еду по двум тарелкам. Он приветливо кивнул мне, и я кивнул в ответ». Позади него стояла большая банка с печеньем счастья в блестящих пакетиках, которые в ярком свете ламп на потолке красиво отбрасывали золотые блики. Надо же, так близко и одновременно так далеко. Из кухни мы поднялись по маленькой лесенке на второй этаж и оказались перед матовой стеклянной дверью с разноцветным орнаментом. «Там сейчас мама возится с вещами», — сказала Би. «Мы же только что переехали». Из-за двери доносилась музыка. Это была не опера и даже не поп-музыка. Скорее, какая-то джазовая композиция. Да, я даже узнал композицию. Это все благодаря моему папе. Он у меня большой меломан. Перед тем, как войти, Бия разулась и оставила обувь на пороге. Я сделал то же самое и вовремя, потому что мои сырые ботинки оставляли за собой повсюду грязные следы. Когда Бия открыла дверь... «Труба как раз заиграла свою сольную партию». «Ага», — произнес я. «Чет Бакер». «Что?» — не поняла Би. «Так зовут того, кто играет сейчас на трубе», — пояснил я. Но ну, вообще вообще-то, произносится как Хэт Бейкер. Но хотя пишется, Чет». Бия, уставившись на меня, захлопала глазами, как будто ей было интересно, что я там болтаю. «И почему я заговорил о Чете Бакере?» «Мама без ума от подобной музыки». Немного подумав, — сказал девочка, — «А я не понимаю в ней ровным счетом ничего». «Я тоже ничего не понимаю», — быстро произнес я. «По крайней мере, она мне не нравится. И опера тоже. Абсолютно не люблю оперу». «А кто говорит про оперу?» — удивилась Би. «Не я», — махнул я рукой. «Нет, ты и говоришь», — хихикнула Бия. Это был вполне дружелюбный смех, но все же. Би прошла вперед меня в прихожую, И я увидел ее спину в зеленой кофте, подрагивавшую от беззвучного смеха. Ой-ой-ой, не очень удачное начало у меня получается. И почему я так странно разговаривал с этой девчонкой? Мама Бия стояла на стуле в гостиной со складным метром в руке и мерила расстояние до потолка. «Познакомься, мама, это Оскар», — представила меня би «Здравствуйте», — поздоровался я. Женщина слезла со стула и убрала складной метр в коробку. Чет Бахер сыграл на трубе последний долгий аккорд, и зазвучала следующая мелодия. «Тот самый Оскар, о котором ты мне рассказывала?» — спросила мама Би. Би кивнула. Ее мама пожала мне руку и задала несколько вопросов про школу. Я слушал, отвечал почти автоматически. В моей голове крутилась мысль, что на самом деле говорила про меня Бие. Что Оскар — это тот парень, который поет и танцует на тротуарах? Или Оскар... Это парень, который не может отличить шоколадное мороженое от клубничного. А может, Оскар — это такой парень, который шепчется с рыбками. После короткого допроса мама би опять залезла на стул, а Бия потащил меня дальше показывать их квартиру. Мы прошли через кухню и оказались в маленькой комнате. Оказалось, что би являлась такой же счастливой обладательницей комнатки-прислуги, как и я. Одна стена была так же скошена, как у нас в доме, но в остальном комната не была такой уютной, как моя. На полу сжал матрас, а у стены, рядом с окном, возвышалась целая башня из коробок, достававшая до потолка. — Это моя новая постель, — сказала Би и уселась на матрас, скрестив ноги. — Так что там насчет печенья? Я топтался между матрасом и башней из коробок и чувствовал себя круглым дураком. Здесь все было совсем не так, как дома у Хьюга. Там я запросто мог растянуться у него на кровати и перелистывать брошенный на пол журнал для мальчишек. А здесь я никогда прежде не был и чувствовал себя ужасно неловко. И все-таки я должен рассказать Бие о моей проблеме. Это я-то, который делится своим самым сокровенным только с бабулей, да и то лишь при условии, что на ней нет слухового аппарата». «Это может прозвучать немного странно», — робко начал я. Бия, не отрываясь, смотрел на меня своими черными глазами. Вид у нее был жутко заинтригованный. Я совсем растерялся. «Так вот, то печенье счастья, которое я получил от тебя, оно было вкусное», — пробормотал я. «Ясно», — разочарованно протянула Би. «Понятно, что она ждала чего-то поинтереснее. Конечно же, расскажи ей правду о печенье счастья, Это было бы жутко интересно, но о таких вещах как-то стыдно говорить вслух. — Хочешь еще одно? спросила Бия вдруг. Должно быть, я рефлекторно дернулся вперед, потому что Бия рассмеялась. — Вижу, оно тебе действительно понравилось, — сказала она и отправилась на кухню. Я пошел следом. Бия открыла кухонный шкафчик и принялась в нем рыться, пока не выудила два золотистых пакетика с печеньем. Один она дала мне, а другой принялась разворачивать сама. Я стремительно сорвал обертку, и на моей ладони оказалось уже знакомое мне печенье в форме полумесяца. Я откусил уголок и достал изнутри бумажку. Свершилось, пронеслось вихре в моей голове, и я развернул записку. «Настоящий друг — тот, кто умеет тебя выслушать. И только, но это же никуда не годится». «А что написано на твоей?» — спросил я Би. «Повезет тому, чьим другом ты станешь», — прочитала она и помахала бумажкой. «Это же классика», — добавила она. «Вот как», — выдавил я. «По правде говоря, твое имбирное печенье куда как вкуснее», — сказала Би, и кивнула на бабушкину жестяную коробку, которую я поставил на кухонный стол. Я все еще, ошарашенный новым открытием о печенье счастья, машинально открыл коробку и протянул печенье Би. Она взяла его и достала мне тоже. Так мы и стояли на кухне, угощая друг друга печеньем. Немного глупо как-то. Би сунула в зубы импирное сердце и улыбнулась. А в моей голове прозвучал бабушкин голос. Неизвестно, что хуже. «Почувствовать себя глупцом, когда тебя отвергли, или когда ты так и не осмелился признаться?» «Все верно. Правда, сейчас речь шла не о любви» о том, осмелюсь ли я наконец-то рассказать Бие про это злосчастное печенье счастья. Я понял, что просто вынужден это сделать. — Если хочешь, возьми еще одно имбирное печенье, — предложил Бие, и выслушай меня. Мне надо рассказать тебе одну очень важную вещь.